— Плохие новости? — спросила Рона. Да нет. Просто это идет Трабуль. — Кто это? — Мой заместитель. Послушай, всего-то каждый день завтра наступает конец света. А Баларыш советовал мне отдохнуть. Отдохнешь тут. Пошли! — отрывисто бросил он, подышим воздухом. Он, с сожалением, вспомнил просторный номер Волдорф-Астории. В отель де Франс номера были тесные, унылые и вдобавок непомерно дорогие. Зато здесь можно было не опасаться встретить Альмуриана. Флавьер достал из портсигара сигарету и чиркнул спичкой. Зажигалка он с некоторых пор пользоваться не решался. Рене пудрилась перед зеркалом, поправляла волосы. «Мне не нравится твоя прическа», — проворчал Флавьер. Ты не могла бы я немного изменить. А как? Ну, не знаю, уложи в узел на затылке. Он сказал это, не думая, и тотчас разозлился на себя. К чему возобновлять ссору, которая тянется уж не один день с изныряющими вспышками и обманчивыми затишьями? Они кружат друг подле друга, подобно запертым в одной клетке зверям, которые то с рычанием обнажают клыки, то ложатся на пол, мечтая о вольных просторах. Я жду тебя внизу. Он спустился прямиком в бар, свирепо глянув на улыбавшегося бармина. Все они застойко и похожи друг на друга. Стивые, годливые, с заговорческим видом шепчут свои предложения, словно кто-то их подслушивает. Флавьер выпил. Он имеет на это полное право, потому что уверен. Пусть она упорствует. Он все равно уверен. Глубокой уверенностью, идущей из недр его существа, словно она ему дочь. Дочь, а не любовница. Впрочем, как любовница она, значит, для него так мало. Без этой грани любви он бы свободно обошелся даже чуточку неприятно, что Мадлену уступил ему, что он всегда любил в ней, так это, ну, в общем, что она как бы не совсем настоящая. А теперь она так стремится походить на прочих женщин, упрямо желая быть Рене, она цепляется за этот персонаж, лишенный изысканности и тайны. И все же, если бы она согласилась открыть свой секрет, какое сладостное чувство избавления от одиночества он испытал бы тогда, потому что мертв он, она же истинно жива. Она спускалась по лестнице, он смотрел на нее скривившись, кричащего цвета платья претенциозно и дурно скроено, каблуки туфель недостаточно высокие, и вообще весь облик ее, начиная с лица, следовало бы переначить, легонечко вдавить щеки, чтобы вернуть скулам их волнующую выпуклость. Выщипать пинцетом брови, чтобы превратить их в ниточки, придать ее лицу угло и выражение трагической растерянности. И только глаза безупречны, они одни, выдают в ней мадлен. Плавья распластился и пошел ей навстречу. Ему захотелось раскинуть в стороны руки, то ли чтобы обнять ее, то ли чтобы задушить. — Я так торопилась, — сказала она. Он еле заметно пожал плечами. Куда девалось ее умение выбирать именно такие слова, каких он от нее ждал, а ее теперешняя манера привычно робко брать его под руку, она его побаивается и вообще чересчур покорно, поязлива. Как это ее раздражает! Они шли бок о бок, храня молчание. Если бы мне предсказали это месяц назад, подумал Флавьер, счастье убило бы меня. В действительности же им никогда еще не было так горько. У витрина замедляла шаг, висла на руке у Флавьера, и он раздражался, находя эту тягу к вещам вульгарной. Много наверняка ты была лишена во время войны, сказал он. Всего, отозвалась она. Это упоминание о бедности глубоко тронуло его. Так ты благодаря Альмариану ты прибрахлилась? Он знал, что эта грубость ее заденет, и все-таки не смог удержаться. Она слегка стиснула его пальцы. С ним мне было хорошо. Настал его черед испытать обиду. Таковы правила игры, но он не уступал. Послушай, яростно начала насекся. К чему продолжать? Он повлек ее за собой, направляясь к центру города. Не так быстро, — попросила она, — ведь мы гуляем. Он не ответил. Теперь витрин разглядывал он. Наконец он наружил то, что искал. Заходи. Только вопросы отложены потом. Навстречу заспешил служащий магазина. Отдел женское платье», — бросил флавер. «На втором этаже, лифт там в глубине». На сей раз сын владела решимость. «Ничего». Придется трабую снова раскошариться. Его пронзило предвкушение удовольствия. Она признается, никуда ей не деться. Лифтер закрыл дверцу, и лифт плавно пошел вверх. — Дорогой! — прошептал Рене. — Помолчи. Он направился навстречу продавщицам. — Покажите нам платье. Самое элегантное, что у вас есть. — Хорошо, месье? Плавьер сел. Он задыхался, как после трудного упражнения.